Глава тридцать вторая. Наблюдал за своей предательницей. Часами пялись на экран ноутбука. всматривался в ее лицо, пытаясь найти там следы той лжи, которой она замыливала ему глаза с завидным упорством. А он верил. «Дурак! Какой же идиот!» Она шептала ему о любви по ночам, А днем бежала к подружке строить планы, как бы развести его, лоха. Урвать деньжат побольше, забрать сына и сбежать. Сука! Малолетняя дрянь! Окрутила его своими путами и лишила кислорода. А когда поняла, что не так сладка жизнь с бандитом, решила бросить. Предать. Забыть обо всех своих словах и обещаниях. Отобрать у него сына, которым бредил столько лет. Сердце его вырвать из груди и растоптать. Но почему он не мог убить ее? Почему не может заставить себя не смотреть на нее? Как, блядь, избавиться от этой болезни? Маленький сверточек в руках захныкал и завозился, а Макар, оторвав, наконец, взгляд от экрана, улыбнулся. «Привет. Папка здесь, рядом. Я не оставлю тебя, как это сделала наша мама. Не брошу». Внутри взорвалась атомная бомба, осколки которой впились во внутренности, разрезая их, заставляя кровоточить. «Кого он обманывает?» Сына с глазами точь-в-точь, точь, как у его матери. Своего отпрыска, который вырастет и спросит, где его мама. Кого? Может, себя? Так наивно верящего, что когда-нибудь наваждение пройдет, и он забудет предательницу. Не смог ее убить, не смог выполнить свое обещание, но отомстил. Жестоко. Больно. Не каждая переживет разлуку с новорожденным ребенком. И снова пожалел ее. Легенду о болезни выдумал зачем-то. Не хотел, чтобы страдала. Пусть бы поверила в то, что не было ничего. Пусть бы считала, что придумала все. Да, с нынешней медициной и не то можно провернуть. Однако даже на это у Лавра не хватило сил. Велел отменить лекарство, не мог ее калечить, не хотел. И что дальше делать, не знал. Боялся, что не выдержит однажды, вернет ее дрянь. А предательство прощать нельзя. Никогда. За предательство нужно наказывать, да так, чтобы больше никогда. Ни у кого подобной идеи не возникало. «Макар!» В темную комнату, освещаемую только подсветкой ноутбука и ночником, заглянул Пахом. «Ты здесь?» «Тихо!» «Ванька только уснул!» «Это, конечно, хорошо, но ты бы выползал хоть иногда из своей пещеры. У нас дел уйма накопилось, и не все я в состоянии решить сам!» Гена прошел в комнату, а Макар захлопнул крышку ноутбука. «Я тебе половину царства на что переписал?» «Вот и царствуй!» «У меня теперь времени мало!» Пахом покачал головой, уселся в кресло напротив. Разумеется, он понимал Лавра, полюбил малолетку, дал ей все, что мог, а она, сучка, бросила новорожденного ребенка... И укатила из страны. Хитрая шкура. Долго это все планировала. Бабки собирала. Даже драгоценности, которые дарил ей муж, продала. Одного пахом никак догнать не мог. Почему лавр ее не ищет? Будь его, гены воля, нашел бы стерву и казнил. Ты же знаешь, некоторые вопросы нуждаются в твоем решении, «Я не могу всем заправлять сам. Не проще няньку нанять?» Макар поднял на него взгляд, от которого по коже поползли мурашки. «И это у него, у Пахома. Я нанял». «И что?» «Ничего. Она приходит его кормить. Этого достаточно». Пахом сжал кулаки. «Нет. Эту малолетнюю шлюху... Он просто обязан найти, вернуть ее домой и пусть заботится о своем сыне, кукушка Хренова, пока Макар окончательно крышей не поехал с этими пелёнками. «Как ты себя чувствуешь, Асенька?» В палату вошел Вадим Николаевич и, оглядев меня с ног до головы, присел на край кровати. «Снова у окна сидишь? Что ты там все время высматриваешь?» «Макара жду». «Какого Макара, Асенька?» Меня невыносимо раздражала его манера общения. «Говорил со мной таким тонном, будто я действительно сумасшедшая или недоразвитая. Иногда мне хотелось взять что-нибудь острое и всадить ему в руку» чтобы больше не считал меня амебой беспомощной. Хотя, в принципе, я ею и была. В то время я ненавидела не только Макара, но и себя. За то, что позволила ему войти в мою жизнь и сломать ее. Растоптать меня. Растерзать сердце и душу. Вы прекрасно знаете какого. Того что запер меня тут. Того, что платит вам большие деньги за то, что удерживаете меня здесь. Своего мужа, отца моего малыша, которого он забрал у меня. Я продолжала смотреть в окно, уже не опасаясь того, что Вадим Николаевич мне что-то вколет, как было в первые дни. Я вообще больше не боялась. Лишь растила в себе ненависть, которая должна мне помочь вернуть своего малыша, которая своей волной смоет все то зло, что окружило меня со всех сторон. «Асенька, у тебя нет мужа», продолжал увещевать убийца в белом халате. «И детей никогда не было. Ты к нам попала сразу же после детского дома». Гнев рвался изнутри едким смехом, а искусанные губы кровоточили от того, что растягивало их в пугающей улыбке. Я видела свое отражение в окне и не узнавала ту девушку с темными, почти черными кругами и безумным блеском в глазах. Кто она, эта девушка? Это сломанная кукла со взбившимися в колтун грязными волосами, «Кто же она?» «Да, у меня никогда не было мужа, которого я так сильно любила, что сутками сидела у его постели, когда он лежал в коме, и умоляла его вернуться ко мне, а иначе жить не хотела. У меня никогда не было сына, которого мне дали подержать всего на минутку», а после безжалостно отобрали. У меня ничего этого не было, доктор, конечно. Лишь мое больное подсознание, мои сумасшедшие сны. Только как вы объясните мне след от кольца на безымянном пальце и мой до сих пор большой живот? Я повернулась к нему, «Желая взглянуть этому убийце в глаза», на что Вадим Николаевич отреагировал вполне спокойно, видимо, приготовившись к подобным нападкам с моей стороны. «Это всего лишь твоя болезнь, Асенька. Твоя душа страдает от того, что ты потеряла. То, что сама и выдумала. Позволь мне помочь тебе. И вскоре ты снова начнешь улыбаться». «Помогите себе, доктор, потому что, когда я выберусь отсюда, а я выберусь, вы ответите за все, что натворили, по чьей бы указке вы не действовали. Помните, вы пожалеете об этом». Я опять уставилась в окно, а дверь за моей спиной тихо скрипнула и закрылась.